Глава шестая. Родители и деньги. Этой клиентке я даже не успел предложить сесть. Едва войдя в кабинет, она буквально рухнула в кресло, и тут же из ее глаз потекли слезы, которым, казалось, не будет конца. Причиной оказалась покупка родителями квартиры для ее младшей сестры. Выяснилось, что месяц назад младшая сестра развелась, и бывший муж попросил ее выехать из квартиры, которая принадлежала его бабушке. Родители клиентки бросились на помощь младшей дочери. Они собрали все имеющиеся у них средства и купили ей квартиру. Проблема заключалась в том, что моя клиентка всю жизнь работала на двух работах, экономила каждый рубль, выплачивала ипотеку и совсем справлялась самостоятельно. Что же касается младшей сестры, то она сначала жила в квартире своего мужа, а когда развелась, родители сделали ей такой щедрый подарок. Клиентке было невыносимо от чувства дикой несправедливости. Она попробовала поговорить с родителями, но те в ответ назвали ее черствой. У нее-то есть крыша над головой, и она просто не понимает, в какой сложной жизненной ситуации оказалась младшая сестра. Для моей клиентки такое отношение родителей было равносильно предательству. Ее буквально разъедала жгучая обида. Вообще, когда дело касается денег, ситуация для нас мгновенно становится острой, так как в этом случае, безусловно, затрагиваются наши интересы, и мы сразу понимаем, учитывают ли их окружающие. Семейные отношения устроены сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Даже если на поверхности все выглядит спокойно, в глубине всегда есть скрытые течения, ожидания, старые обиды и неписанные правила, по которым живет семья. Деньги часто становятся самой болезненной точкой в отношениях. Пока баланс сохраняется, мы не задумываемся, за счет чего он держится. Но когда появляется проблема, приходится заглянуть под капот и выяснить, чьи интересы затронуты и какие факторы оказываются решающими в данной ситуации. Но вернемся к моей клиентке. Что мы с ней сделали? Это была последовательная работа на уровне подсознания, где мы прошли через три этапа. Первый этап заключался в том, чтобы клиентка смогла на уровне подсознания признать, что сложившаяся ситуация ее сильно ранила и очень обидела. Вы можете спросить, а она что без вас этого не понимала? Все верно, на сознательном уровне клиентка понимала, что очень расстроена, потому что случившееся восприняла как предательство со стороны родителей. Но есть особая часть внутренней работы, когда мы глубоко признаем то, что случилось. Для этого необходимо выделить время, порой достаточно двух-трех минут. Чтобы внутренняя работа проходила эффективнее, лучше погрузиться в трансовое состояние, что мы с клиенткой и сделали. Я сказал ей, попрошу вас сейчас представить, что все случившееся, все переживаемые вами эмоции вы принимаете и признаете на глубоком уровне. Да, умом вы все хорошо понимаете, но этого недостаточно». Сделайте сейчас вдох и спокойный выдох, очень хорошо, и позвольте своим глазам закрыться, чтобы просто дать время своей душе, своему сердцу, да, принять, признать то, что произошло, что вы много лет совершенно самостоятельно справлялись с выплатами по ипотеке, да, это так, что вы экономили каждую копейку и не просили материальной помощи у родителей, и это важно, пусть ваша душа признает это. Да, и я тоже могу быть свидетелем этой ситуации. А когда у младшей сестры возникли трудности, родители просто купили ей квартиру и еще сказали, что вы черствая. Это очень обидно. Пусть сейчас ваша душа принимает то, что случилось, что произошло то, что произошло. Это случилось, и это очень неприятно. Да, вот так. Теперь ваше сердце глубже восприняло эту сложную ситуацию, и вы можете вынурнуть из транса, чтобы мы обсудили с вами второй этап вашей психологической работы. Клиентка вернулась из транса гораздо более спокойная и сосредоточенная. «Что мы будем делать на втором этапе?» – спросила она. «На втором этапе вы представите, что в духовном мире оказались внутри своих родителей, чтобы понять, что с ними сейчас происходит. Готовы?» «Да, готово», — ответила женщина, и мы начали. На втором этапе мы решили рассмотреть случившееся с точки зрения родителей. Я предложил клиентке снова отправиться в свой внутренний мир, в котором действуют другие законы, другая логика и где с помощью воображения можно перемещаться куда угодно. Я попросил клиентку представить, как ее душа перемещается в родителей и может изнутри ощутить их состояние, их чувства и мысли. Когда клиентка посмотрела на происходящее с такой позиции, ей многое стало понятно. Оказывается, для ее родителей ситуация с младшей дочерью стала настоящим потрясением. Это было чувство, как будто на ваших глазах близкий человек провалился в прорубь и надо немедленно броситься на выручку. Про старшую дочь в этот момент они вообще не думали, ведь с ней, слава богу, все в порядке, а младшую надо спасать». Обсудив с клиенткой ее переживания, мы перешли к третьему этапу, чтобы исследовать то, что произошло с совершенно иной точки зрения. Я предложил ей представить, что в трансовом состоянии она отправляется далеко-далеко, туда, где ее земная жизнь уже давно завершилась. Там, в духовном мире, можно оглянуться назад и увидеть всю свою судьбу целиком, увидеть дом детства, вспомнить любимые игрушки, дорогу в школу, друзей. Ощутить радость побед, вспомнить, как она справлялась с трудностями и за что благодарна себе. И, возможно, оттуда, с высоты пройденного пути, она сможет иначе взглянуть на эпизод с покупкой квартиры сестре. Действительно, женщина осознала. Да, родители тогда не поддержали ее, а помогли младшей сестре. Но зато она научилась опираться на себя и чувствовать свою силу. Она вдруг ясно увидела – Ее жизнь не про ожидание помощи от других, а про внутреннюю уверенность в том, что она сама со всем справится. А еще моя клиентка осознала очень важную вещь. Ее переговоры с родителями и сестрой не закончились. Это не точка, а запятая. Переговоры только начинаются. Она найдет способы, как уравновесить ситуацию и восстановить справедливость. И это оказалось настоящим открытием. Именно оно помогло ей придумать несколько удачных сценариев для переговоров. А еще вдохновленная этим осознанием, она взяла маркер, лист бумаги и записала формулу, которая пришла к ней во время нашей сессии. «Когда кажется, что ты в тупике, перенесись в воображении на сто лет вперед, и выход найдется». Я спросил, что для нее значит эта фраза. Клиентка задумалась, а потом сказала. «В духовном мире мне стало ясно». То, что сейчас кажется катастрофой, на самом деле всего лишь очередной поворот. Жизнь продолжается. Я еще буду обсуждать с родными, как исправить ситуацию. И самое главное, я точно знаю, что бы ни случилось, я справлюсь. Что было дальше? Клиентка смогла открыто обсудить ситуацию с родителями и сестрой. И они пришли к честному соглашению. Когда родители состарятся, именно младшая дочь возьмет на себя заботу о них. Кроме этого, они решили вопрос с наследством. 70% стоимости родительской квартиры перейдет старшей дочери, 30% – младшей. Такое решение оказалось правильным и исцеляющим для всех. Ушло чувство обиды и разочарования. Младшая сестра и родители тоже вздохнули с облегчением. Конечно, в отношениях с родителями, когда дело касается денег, могут возникать такие конфликты, что голова идет кругом. Кто-то из них, не подумав, может влезть в долги, а потом ждать, что дети закроют его кредиты. Кто-то требует поддержки, но при этом упорно игнорирует собственные неразумные траты. Кто-то несправедливо распределяет наследство, провоцируя годами тлеющие обиды. И дело здесь не просто в финансах. Речь идет о другом о границах, доверии, чувстве долга и праве на свою жизнь. Как найти баланс между заботой о родителях и заботой о себе? Здесь логика зачастую бессильна, и мы порой не понимаем, как справиться с происходящим. В таких случаях я предлагаю обратиться за помощью к подсознанию. Для этого давайте освоим специальный инструмент. Медитация, когда непонятно, что делать. Дайте себе время сейчас устроиться удобным, комфортным образом. Очень хорошо. Сделайте глубокий вдох и спокойный выдох. Да. Позвольте своему телу расслабиться, чтобы погрузиться в свой внутренний мир и настроиться на важный процесс, на то, чтобы поставить перед своим подсознанием, конкретную задачу. Помочь вам справиться со сложными обстоятельствами, с которыми вообще непонятно, как справляться. Да, когда мы сталкиваемся с конфликтами, с сложными противоречиями, когда наши близкие пренебрегают нашими интересами, это очень непросто. Непонятно, как действовать, непонятно, как пройти через эти испытания. Но вы можете сейчас поставить эту задачу перед своим подсознанием. Пусть оно использует все свои нейронные связи, все свои глубинные ресурсы, даже те, которые вы не осознаете. И подсознание постепенно найдет способ помочь вам. Оно поможет справиться с возникшими трудностями, найдет способ пережить их с минимальными потерями, не разрушая себя, не нарушая своего внутреннего равновесия. Пусть подсознание сейчас активизирует те ваши качества, те ваши способности, на которые вы сможете опереться в этой ситуации пока вы не представляете, какие именно выходы возможны в текущих обстоятельствах. Но пусть ваше подсознание ищет и находит способ преодолеть возникшие испытания. Ищет и находит достаточно хорошее решение. А еще, поскольку именно в сложных ситуациях у вас могут развиваться особенно ценные качества, которые важны для создания счастливой судьбы, пусть подсознание использует имеющиеся трудности, чтобы выработать те качества, которые в дальнейшем помогут вам сделать свою жизнь более наполненной и счастливой. Может быть, это будет особая находчивость или стойкость, или это будет чувство юмора или мудрость, неважно. В любом случае подсознание найдет способы сделать так, чтобы трудности, через которые вы проходите, были пережиты вами не зря, а с пользой. Вы поставили эту задачу перед подсознанием, и теперь просто дайте ему время поработать для вас. Сейчас. Да. Еще просто дайте подсознанию сейчас время, Поработать для вас еще, еще, еще очень хорошо. Теперь, когда подсознание включилось в поставленную задачу, вы можете поблагодарить его и начать возвращаться из этой медитации во внешний мир для этого глубоко. Вдохните, потянитесь и откройте глаза. Пользуйтесь возможностями своего подсознания, чтобы легче справляться с непростыми ситуациями, с которыми порой приходится сталкиваться в жизни. Наше подсознание способно помогать нам во всем.